Глава седьмая. Проснулась под утро. От чего-то сегодня было особенно зябко. Даже прохудившаяся шкура, которой я накрылась, не особо спасала от холода. Откинув одеяло, встала и, стараясь не шуметь, выбралась наружу. Прохладный воздух всё ещё властвовавший ночи укутал меня в кокон и заставил вздрогнуть от неожиданности. Встряхнулась, стараясь взбодриться, огляделась. Какая оглушающая тишина вокруг. Даже обережный огонь горит беззвучно. Его магическое пламя возвышалось над землёй на несколько сантиметров, изгибаясь в причудливом танце. С трудом оторвав от него взор, посмотрела на тёмное небо, где две фантосмагорические луны мягко сияли в его бархатной глубине. Одна была небольшой в сравнении с другой, насыщена фиолетового цвета, вторая едва угадывалась и отдавала лёгким голубым сиянием. Нереальная картина. И пугающе до дрожи. Какой такой мир меня занесло? Как выжить тут? Раньше я отгоняла все эти бередящие душу вопросы. Я далеко не трусиха, но я боюсь, и это, наверное, правильно. Неправильно не бояться. Вдохнув насыщенный ледяной воздух, мотнула головой. Вот ещё одна проблема. Мои волосы, давным-давно превратившиеся в нечёсаные лохмы, туго ударили по плечам заставив поморщиться от неприятного запаха, к которому я должна была бы уже по привыкнуть. Но нет. Меня всё ещё эти ароматы смущали и нервировали. И что интересно, в шейфе Вилюре не было, и с чем это связано, не ведаю. Нужно уточнить у Райлы. Подойдя к огню, присела подле, но теплее не стало. Он словно был таким же выстуженным, как и всё пространство вокруг. Пожав плечами, поднесла раскрытую ладонь к самым верхним язычкам, а через секунду отдёрнула. Пламя лизнуло, опалив кожу. Та теперь горела, и я, не зная, как быть, прижала её к холодной земле. Тут же почувствовала облегчение, словно меня пожалели и приласкали. Благодарно погладила утрамбованную и практически до каменной твёрдости землю. Хотела было подняться, чтобы смазать руку кусочком жира. Как услышала у самой кромки леса хруст, вскинула глаза, вглядываясь в темнеющие и плотно стоящие деревья. Краем глаза уловило неясное движение, смазанное, быстрое, и мне стало страшно. «Дочка, ты чего так рано встала?» — раздался хрипловатый со сна голос Райлы, а я вздрогнула от неожиданности, едва не подскочила, позабыв про ожог. «Не спится что-то!» — честно ответила я, беря себя в руки. Помолчала немного и вдруг решила разыграть сценку. И ты словно от меня отгородилась невидимой стеной, как будто я стала чужой. Печально глядя на мать, протянула я: "Чувствую себя такой одинокой". Всхлип был бы тут к месту, но решила не переигрывать. Просто повернулась к ней спиной и понуро опустила плечи. "Да что же ты такое говоришь, Аруна?" Я скорее почувствовала, чем увидела, как женщина расстроенно всплеснула руками. А потом она подошла ко мне, развернула к себе лицом, вгляделась в мои глаза и крепко обняла, прижимая к своей груди. Ты не одна, просто пойми, после травмы ты стала другой. Я была в растерянности, но сейчас всё хорошо. Прости меня, ты моя кровиночка. Я ни за что тебя не оставлю. Вдохнув запах райлы, Она тоже не благоухала розами, прикрыла веки. Ближе в этом мире, чем эта женщина, у меня никого нет. Она заботится обо мне как может, переживает. А мне теперь никак нельзя ее подвести. «Мама, а когда можно будет помыться в реке? Мои волосы в ужасном состоянии!» Заговорила я спустя несколько минут тишины. «Зачем мыться? Вода в реке всегда холодная». Судороги мигом сведут все конечности, а там и заболеть недолго. Мы обтираемся песком и рчаткой. Она не позволяет заводиться на наших телах различным кровососущим жучкам. Да и иные болезни тело обходит стороной. Искренне недоумевала она, заглядывая в мои глаза. Когда хотя бы расчесать их? Дёрнула я за один из колтунов. Невозможно так ходить, голова болит. Гребень я достану. Кивнула после секундного замешательства мать. Помогу разобрать на пряди, станет полегче. Так. Примечание автора. С норвежского спасибо. Поблагодарила её я и улыбнулась. И чего-то забыло у оборженного огня вдруг всполошилась Райла, увлекая меня за собой. Пойдём, костёр разведём, а то потух практически. Вот и холодно в шалаше стало. Я следила за женщиной. Та споро поворошила тлеющие угли в костре, что был разожжён неподалёку от нашего вигвама. Закинула в него ломкий сухой хворост, и пламя мгновенно, весело треща, занялось. Затем настал черёд более крупных веток. Не стой без дела, неси остатки круло. Сварим часть, часть запечём, с собой возьмём в лес, заворчала женщина, но как-то по-доброму. С другой, совершенно интонацией И я вдруг отчётливо поняла, что новую аоруну приняли, и у меня теперь точно появился кто-то родной и близкий. В груди разлилось тепло, и я от чего-то глупо улыбаясь, помчалась за шалаш, куда убрала казанок с замоченными в солёной воде кусками мяса. К тому моменту, когда первые лучи местного солнца коснулись горизонта, окрашивая его в яркие ало-жёлтые тона, а обережно я огонь погас, словно его и не было. И вместе с ним и стаили две луны. Мы уже успели сварить кашу на завтрак и нанизать мясные куски на крепкие тонкие палки и разложить над костром, чтобы поджарились. Гуморн! Примечание автора. Доброе утро! Раздалось вдруг, я резко обернулась к говорившему и искренне улыбнулась. К нам пожаловал дядька Ансгар. И в этот раз он не ковылял, опираясь на свои костыли, а шел сам. Его протез едва слышно постукивал по утрамбованной земле. Его шаг был вполне уверенный, мужчину не качало, он лишь едва заметно похрамывал. "Гуморн", кивнули мед одновременно с матерью. "Садись", продолжила Райла, подхватывая ещё одну миску и плюхая в неё кашу. "Паёшь с нами". "А давай", кивнул он и вполне ловко уселся на циновку, после чего взял в руки чашу с ложкой. Вот она, моя нога, кивнул он на свою деревянную конечность. До середины дня вполне сносно её использовать, но вот после полудня, и многозначительно замолчал, принимаясь за еду. "Визер, как погляжу, все твои поделки выкупил?" спросила Райла, переворачивая прут с мясом, чтобы прожарить и другие стороны. "Да последние поделки купил", кивнул Ансгар, проглотив первую ложку каши. Просвет ещё луки ему со стрелами смастерить. Только ведь непросто это дело. Нужно думать. Доедали молча. Всё это время дядька как-то хитро на меня смотрел, сверкая своими тёмными глазами. Аруна, обратился он ко мне, оставляя опустевшую чашу. Готова учиться? Готова, уверенно ответила я, собирая посуду. Вот только сполосну миски и можем выходить. Райла всё это время молчала. Скорее всего, она уже знала о наших планах с дядей, поэтому не последовало никаких вопросов, и даже отговаривать она не собиралась. Ей явно понравилось обедать свежим мясом, и даже то, что сегодня у неё будет, что перекусить в течение дня, перевесило желание отговорить Ансгара в его стремлении обучить меня добывать нам пропитание в лесу. Не волнуйся, Райла, всё же заговорил мужчина спокойным тоном. Я покажу тропы, где нет никакой опасности. Объясню правила поведения в лесу. Всё у дочки твоей получится. Даже не сомневайся. Я верю в тебя, Анс, вздохнула мать. Но всё же прошу быть осторожными и внимательными. Ансгард просто кивнул, а я поспешила помыть посуду. Иначе за день остатки еды прилипнут к стенкам, и отмыть её будет в несколько раз сложнее. Взяла первую миску и тут же вспомнила о ране, полученной от бережного огня. Но рука не болела, и вообще на ладони не было следов ожога. Даже кожа не покраснела. Странно как-то. Пожав плечами, вернулась к начатому делу. Мать ушла на место сбора корельчиц и охотников, уложив на дно своей корзинки завёрнутое в крупные листья лопуха. Здесь он носил интересное название баре. Куски зажаренного мяса Пару таких свёрток выдала мне дядьке Ансгару. Я же, подхватив выдавший виды нож, просунула его за ремень, чем заслужила одобрительный взгляд Ансгара. И не забыла перелить остатки воды из деревянного ведра в знавший лучшие времена кожаный бурдюк. На ногах у меня красовались странные сандалии из толстой прочной подошвы, выданные матерью. К ноге они крепились длинными ремешками. До этого я щигаряла босиком. Что не причиняло мне особых неудобств. Видать, тело давно привыкло. Готово? уточнил Анс и не дожидаясь ответа, зашагал в сторону леса. Поблизости от поселения практически безопасно в дневное время. Негромко начал свой рассказ дядь Кансгар. Он передвигался плавно, даже текуче. Ни одна ветка не хрустнула под его ногами, ни один сучок не был задет. Я покажу тебе тропы, по которым перемещаются прыгуны. Прыгуны никому из охотников не интересны. Мяса у них мало, и оно довольно-таки жёсткое, и ещё немного пахнет. Шкура замучишься срезать и выделывать. Уж больно зверь мелок. Но вам с матерью и того будет довольно, чтобы жить и не болеть. Я кивнула, внимательно его слушая. Пока да, нам этого хватит. А дальше посмотрим. Я покажу тебе путь до самой границы, куда хода простым оркам нет, если ты не маг. Быстрый взгляд в мою сторону. И не орк-берсерк, то скорее всего, там и сгинешь. Без провожатого и необходимых знаний по ту сторону тебе делать нечего. По сему проведу тебя до куда можно, чтобы ты знала, и не рисковала забредать в запрещённые места. Кажется, день будет долгим, но мне нужны знания. А значит, молчим и запоминаем.